Георгий Алексеевич Скребицкий У птенцов подрастают крылья. Ведет тропа примятая по горкам, по лесам. Бреду по ней куда-то я, куда не знаю сам. Березка ветви свесила зовет забраться в тень. И солнечно, и весело весенний светлый день Ты, песенка летимая, тебя я запою, Про даль обозримую, про молодость мою, Про лето зори алые, лазоревый рассвет, Про счастье небывалое, про счастье юных лет. Так вот оно, это новое. В тревоге, в ожидании чего-то неизвестного, Прошел весь ноябрь. Последний осенний месяц, холодный, ветреный, непогожий. Началась зима, поля, леса, всю землю укрыл снег. Укрыл и наш городок, обредил во все белые улицы, полисадники, дома. Все кругом затихло, уснуло, успокоилось. Только не затихли, не успокоились злые тревожные толки, пересуды. Уже прошло, почитай, целых два месяца, а большевистская власть все еще держалась. «Этак и до нас докатится», – шептались по закоулкам владельцы местных лавочек. И докатилось. Случилось это в один из морозных зимних дней. Михалыч только что пришел из больницы, и мы собирались садиться за стол обедать. Вдруг дверь из кухни широко распахнулась, в комнату вбежала перепуганная тетка Дарья – «Пришли! К нам пришли!» — выпалила она. «Ой, что-то тепереча будет!» «Кто? Куда пришел?» — в изумлении спросили сразу Михалыч и мама. «Большаки! Сами большаки!» «Дмитрий, сторож из больницы, прибег, воочию увидел как я вас тепереча...» «Ничего не пойму!» — развел руками Михалыч. «Какие большаки? Куда?» «Зачем пришли?» «Имущество забирать у купцов! Кто побогаче?» Пояснила Дарья. «Наверное, большевики!» С невольной тревогой сказала мама. «Позови-ка Дмитрия, Дарюшка!» «Я сейчас призову. Он вам все объяснит. Сам их воочию видел». В столовую вошел больничный сторож Дмитрий и подтвердил, что он сам вот только-только видел большевиков. Целый, можно сказать, ихний отряд. Все на конях, будто драгуны. Только амуниция поплоше. Кто в чем? Кто в полушубке, а кто в пальте? Но все, можно сказать, при оружии. У каждого винтовочка. Честь по чести. Впереди, значит, ихний командир. Ну, тот, кто есть военный начальник. Полушубок наем, через плечо. Левый перевешен. На голове папаха серая, и лошадка тоже серая, что надо. Едет, все кругом взором оглядывает. Так глазами в каждый переулок, закоулок и тычет. Видно, неприятеля высматривает. Только и где он у нас, неприятель-то? От Келева ему взяться? «Куда же они поехали?» – спросила мама. Униз по шоссейке направление взяли, на вниз к реке, значит, мимо самой больницы проследовали. Я от упору снег от амбулатории отгребал. Слышу, ребята по соседству заорали. Едут, едут, я как глянул, так и сомлеял. Гляжу на них и в чувстве никак не приду. Впереди-то сам главный на сером куне, а позади отряда двое саней. Какое-то имущество складено и тортик что-то. Тут солдатик один, раненый, из больницы, вышел, глянул на санки, где торчок-то, говорит, беспременно пулемет. Так-то они всем отрядом вниз по шоссейке и проследовали. — Может, мимо проедут, — сказала мама. — Что им у нас в Черне-то делать? Может, прямо в Амцинск или Орел поехали? — Да подожди ты, — остановил Михалыч. «Кто куда поехал, еще неизвестно. Что за люди? Может, воинская часть какая?» «Да что вы!» Даже замахал руками Дмитрий. «Какая там воинская часть? Я чай сам служил, сам знаю. Военные те по форме одеты в шинели, в шапки, а эти кто в полушубке, кто в пальте? Какая там военная часть? Известно, большевики они и они есть». Новое, необычное началось со следующего дня. С самого утра по городу разлетелась весть, что в 10 часов на Соборной площади будет митинг. Чернские жители, некоторые хоть и не без опаски, но всем валом повалили туда. Мама ни за что не хотела пускать меня и серёжу, Но разве можно пропустить такое событие? Наконец в защиту нас вступился и сам Михалыч». Он сказал, что тоже пойдет на митинг и обещал маме ни на шаг нас от себя не отпускать. «Ну, как еще стрелять начнут?» – робко говорила мама. «Кто стрелять? В кого стрелять?» – возмутился, наконец, Михалыч. «Да ты понимаешь, что такое митинг? Но это значит собрание, приветствие, объяснение. Какая же там стрельба? Почему? А если поссорятся?» «Не поладят, вот и начнут палить друг в друга», — робела мама. «Друг в друга», — развел руками Михалыч. «Что ж, по-твоему, церковный староста Иван Андреевич с колокольни выпалит или Михаил Ефремович булками вместо гранат бросать начнет?» «Слушать стыдно». Этими доводами мама была окончательно разбита и отпустила нас под присмотром Михалыча. «Мы пришли на знакомую соборную площадь». Посреди белел сколоченный из досок небольшой помост, трибуна. Вокруг стояли с винтовками прибывшие вчера новые для нас люди. Назвать их военными было трудно. Только некоторые были одеты в солдатские шинели, а остальные действительно, как сказал вчера сторож Дмитрий, кто во что. И в полушубки, и в пальто, и в короткие ватные куртки». И все-таки это были военные. У каждого в руках винтовка, а у некоторых через плечо на ремешке кабура от револьвера. Мы кое-как протискались поближе к трибуне. Митинг еще не начался, ждали самого главного. А вот и он. Пробираясь через толпу, он, не торопясь, прошел мимо нас. Какое счастье! Я смог его разглядеть вот так же хорошо, как, например, стоявшего рядом Сережу или Михалыча. Командир «Неделин» был именно такой, каким я всегда представлял себе настоящего командира. Огромного роста, статный, бравый, чем-то похожий не то на Петра Великого, не то на легендарного героя войны казака Козьму Крючкова. И одет он был очень здорово, в короткий кожаный полушубок, перетянутый ремнем. Серая папаха лихо сбита на затылок, спереди из-под нее выбивается прядь вьющихся темных волос. «Вот именно таким и должен быть командир боевого отряда!» Он легко вбежал на помост, огляделся и крикнул громко на всю площадь. «Здравствуйте, товарищи! Объявляю митинг открытым!» Огромная толпа, до этой минуты шумевшая, как на базаре, вдруг замерла. «Я не спускал глаз с командира!» Теперь, стоя на помосте, он казался еще огромнее, еще красивее в своей серой папахе с вьющимся надолбом чубом темных волос. Он говорил о том, что по всей стране власть переходит к советам рабочих и солдатских депутатов, что во главе нового правительства стоит великий вождь всех трудящихся Владимир Ильич Ленин что правительство ставит своей первейшей задачей как можно скорее кончить войну, что все помещичьи, монастырские, церковные земли без всякого выкупа передаются трудящемуся крестьянству. Еще он говорил о том, что заводам, фабрикам и вообще городскому населению нужен хлеб, а богатеи и кулаки в деревне этот хлеб припрятывают, хотят, чтобы голод в стране был, но советская власть этого не допустят. «Если не хотят добром, мы возьмем силой у них этот хлеб!» Грозно заявил оратор. «Возьмем и накормим им трудящихся!» Потом он заговорил о тех трудностях, которые стоят перед новой властью, о том, что меньшевики и эсеры продают революцию, что они поддерживают буржуазию, а в деревне – кулачество, что изменник Керенский вместе с господином Красновым Прямо же после Октябрьского восстания подтянулись с фронта Петрограду казачьи части и пытались задушить советскую власть. «Эти изменники и предатели революции», – продолжал командир, – «организовали так называемый Комитет спасения Родины революции. Его поддержали и наши, с позволения сказать, союзнички, то есть все те, кто стремится задушить молодое советское государство». Только не удастся им это. Рабочие и крестьяне не выпустят власти своих рук, не дадут вновь закобалить себя. Наша власть, власть трудящихся, крепкая и будет крепнуть с каждым днем. Пусть это знают и запомнят раз навсегда все ее враги и внешние, и внутренние. Да здравствует советская власть! Закончил Неделин свое выступление. По всей площади – Прокатилась громкая «Ура!». На этом же митинге мы узнали, кто именно эти люди, одетые совсем не по-военному, но с оружием в руках. Это отряд Красной Гвардии, организованный из тульских рабочих. Такие отряды рассылались по всем уездам нашей губернии, чтобы устанавливать новую советскую власть. Митинг продолжался долго. Михалыч больше оставаться на нем не мог. Ему нужно было идти в больницу. Сережа тоже куда-то ушел. Ко мне подошли Миша с Колей. «Ну что, Юрка, свобода?» «Весело», — сказал Коля. «Настоящая свобода!» И мы все трое пошли к Мише обсудить то, что сегодня видели и слышали. Именно в этот солнечный зимний день на Соборной площади где каждую пятницу и воскресенье собирался базар, жители города Черни собрались совсем для другого дела. Они узнали, что в России свергнут не только царь Николай, но и временное правительство, и отныне вся власть принадлежит советам. С высокого дощатого помоста, еще пахнущего свежим лесом, в этот день в городе Черни была провозглашена советская власть. Бунт Вот когда, наконец, и в нашей мирной глуши почувствовалось, что в стране революция. Отряд Красной Гвардии, обосновавшийся в доме Кошелева, приступил к самому неотложному делу. Он добывал в деревнях хлеб для отправки в центр. Хлеб полагалось брать у деревенских богатеев. Зажиточное крестьянство заволновалось, зашумело, Кулаки начали прятать хлеб. Прятали на чердаках, в подпол и даже зарывали в ямы. Пусть, мол, гниет зерно, а никому не достанется. Находить хлеб помогала местная беднота. Они всячески старались поддержать красногвардейцев, показывали, куда спрятан хлеб, помогали его взять. Нередко дело доходило до стычек, и с каждым днем в деревнях становилось все неспокойней и неспокойней. У нас в городке тоже на местное купечество была наложена денежная контрибуция. Уж не помню, в какой сумме, но что-то большая. Перепуганные купцы собрались, потолковали между собой и порешили никакой контрибуции не платить. Будь что будет, а подачки им давать нечего. Но новая власть шутить, очевидно, не собиралась. Три дня данные для уплаты контрибуции прошли. И вот неуплотивших купцов красногвардейцы арестовали и повели в дом заключения, то есть в бывший острог. Тут-то и произошло нечто совсем неожиданное. Когда арестованных купцов красногвардейцы вели по улице, среди толпившихся вокруг зевак оказались приказчики из разных лавок. Многие из них заволновались». «Хозяев в тюрьму, лавки на замок, а нам-то как же? У нас семья, дети, нам-то как жить, куда податься? Им-то хорошо, собрали контрибуцию, да я и да, откуда заявились. А мы тут расхлебывай, не делай это. Почему контрибуцию, почему в тюрьму? Непорядок, не позволим. Кто им права давал, откуда такие заявились? Ребята, что смотрим?» ослабонеть хозяев». И приказчики, особенно те, кто утром с огорчения выпил малость, бросились на красногвардейцев отбивать у них арестованных. Началась свалка. И вот в этой-то потасовке один из приказчиков начал отнимать у красногвардейца винтовку, схватил за штык и рванул к себе. Раздался выстрел. Пуля чиркнула по реке, ухватившегося за штык, и четыре пальца отлетели напрочь. Перепуганные выстрелом приказчики бросились в рассыпную. Один только пострадавший растерянно стоял среди красногвардейцев. Из руки на снег лилась кровь. «В больницу! В больницу его!» Закричали стоявшие вокруг. Раненого подхватили под руки, повели в больницу, а красногвардейцы, отбив это неожиданное нападение, повели арестованного в дом заключения. Никто из нашей семьи этой сцены не видел. О ней мы узнали от ребят, которые, запыхавшись, прибежали к нам звать Михалыча скорее в больницу. Узнав, в чем дело, Михалыч живо оделся и вместе с ребятами поспешил в больницу. А мы все, мама, серёжа и я, остались дома. Остались, потрясенные тем, что случилось». И еще больше мыслю о том, что теперь будет с сраненым. «Вот дурак-то!» – охала мама. «Ну куда? Зачем он полез? Разве его это дело? Власть, она сама должна разобраться, что к чему. На то она и власть. А он-то при чем? Да кого защищать-то вздумал? Хозяина своего. Тот и без него все ходы и выходы знает. Сам где надо, управу найдет». «Ах, дурак, дурак!» – вздыхала мама. «Трое детей, мал мало меньше Что теперь с ними будет? Куда он без руки годится?» Мама вдруг примолкла, пораженная какой-то новой страшной мыслью. «А вы знаете, – испуганно сказала она, – еще неизвестно, что ему-то теперь будет. Ведь он нападение на власть сделал, ведь это бунт. Могут в тюрьму, могут и еще хуже за это самое. Мы со страхом и нетерпением ждали возвращения Михалыча из больницы. Он пришел усталый и расстроенный. «Ну как? Ну что?» – бросились мы к нему. «Что? Как?» – в свою очередь переспросил Михалыч. Пальцы на руке совсем отхватило, дочисто, наложил швы. «Наверное, заживет, культя вместо руки будет. Кто же виноват, сам подставил?» «Да, да, сам», – кивнула мама. «А что же он теперь говорит?» «Говорит, что дурак», – ответил Михалыч. «Говорит, что с пьяну неизвестно куда полез. Вот он что теперь говорит». «Ну а из тех-то кто-нибудь заходил в больницу? Интересовались насчет него?» – робко спросила мама. Нет, никто не заходил, не интересовался. Да что ж ходить-то? Он теперь и сам от них никуда не убежит. Это верно, вздохнула мама. Детей жаль, трое ведь. Мама помолчала и опять обратилась к Михалычу. Судить, наверное, будут. Конечно, будут. Открытое нападение, по головке не погладят. Что же, в тюрьму? Михалыч покачал головой. И если не хуже. О, Господи, помилуй. Мама даже перекрестилась. Ведь трое ребят, мал-мало меньше. А он о ребятах подумал, когда в драку лез, винтовку вырывать начал? Раздражённо ответил Михалыч. Сам о ребятах не думал, другие должны их жалеть. Дурак, дурак, что и говорить. Поспешила согласиться мама. Хозяина защищать полез. Тот-то его в прошлом году из лавки выгнал за то, что выпивший на работу пришел. Целый месяц до прилавка не допускал. Уж он сколько на коленях ползал, прощение просил. А теперь ишь, какой защитник, какой герой нашелся. «Водочка!» – печально усмехнулся Михалыч. «Все она одна!» И на коленях ползать, и на рожон лезть. всё она заставляет. «Конечно, конечно!» Охотно согласилась мама. «А вот теперь расплачивайся. Хозяин-то деньжонками откупится. Ему что? А этого дурака? Ох, страшно даже подумать!» Это было первое кровопролитие в нашем мирном городке. Первое столкновение старой и новой жизни – Все обитатели Черни со страхом ждали, чем-то оно кончится. Какая участь ждет непокорных купцов и этого новоявленного их защитника. С купцами кончилось все крайне мирно, совсем по-чернски. Посидев некоторое время в доме заключения, убедившись, что никакой подмоги не приходит, что советская власть пока что не лопается, да кто ее знает, когда еще лопнет, купцы покряхтели, покряхтели и согласились заплатить контрибуцию. Их выпустили, и они разошлись по домам. Но впереди оставалось самое страшное. Что-то будет с раненым бунтовщиком. Искалеченная рука быстро зажила, он по-прежнему находился в больнице. До поры до времени о нем никто из тех не спрашивал, будто совсем и забыли. И эта таинственность, эта неизвестность была страшнее всего». «Уж хоть бы поскорее судили», — говорила мама. «Ну пусть посидят, все лучше, чем так-то томиться в неизвестности». Но томиться и ждать все-таки приходилось. И вот помню, как-то поздно вечером, мы уже собирались ложиться спать, вдруг слышим стук в дверь, мама и тетка Дарья побежали открывать. «Наверное, за мной из больницы кого-нибудь из больных привезли», — сказал Михалыч. В это время в комнату вошла мама, бледная, перепуганная. «Алексей Михайлович, к тебе там военные? Тебя просят?» Михалыч сразу понял, кивнул головой и торопливо пошел в прихожую. Через минуту он оделся и вместе с военными куда-то ушел. «Господи, неужели этого дурака расстреляют или повесят, а Алексей Михайлович, как врач, будет присутствовать?» Волновалась мама. «Какой ужас! Какой ужас!» «А Михалыч это зачем?» Робко спросил я. «Засвидетельствовать! Факт смерти засвидетельствовать!» Говорила мама в волнении, бродя из угла в угол по комнате. Пришла из кухни тетка Дарья, пригорюнившись, стала в уголке, подпершей рукой щеку. «Мы с Сережей тоже сидели по углам». Все молчали, все ждали чего-то страшного, неотвратимого. «Хотите ужинать?» – спросила мама. Наверное, сама даже не понимая, что говорит, только чтобы не молчать. «У меня все готово. Садитесь, ешьте», – ответила тетка Дарья. «Мы с Сережей ничего не отвечали. Сколько времени мы так просидели в этой комнате, уютно освещенной висячей лампой, не помню». Но теперь даже свет этой лампы казался тревожным, полным какого-то зловещего предзнаменования. Вдруг во входную дверь снова раздался стук, но уже совсем другой, знакомый. «Пришел. Что-то скоро, может, ничего и не было?» — проговорила мама и побежала открывать. Мы тоже бросились в переднюю. Михалыч вошел, разрумянившись от мороза. Лицо у него было веселое. «Ну как?» «Не судили? Что сказали?» Прямо накинулась на него мама. «Кого? За что судили?» Весело переспросил Михалыч. «Да дайте мне хоть раздеться, все по порядку расскажу». Михалыч разделся, прошел в столовую, сел к столу и закурил. «Ноус», — начал он, — «что ж мне вам, собственно, рассказать?» «А говори скорее, только все по порядку». Торопила его мама. «Был я у больного, в штабе у них. Там одному плохо сделалось. Сердечко зашалило. А стукало, слушал его, велел в больницу отвезти. Ничего опасного нет. Но уж обстановка-то у них совсем не для больного. Накурено. Койка одна к другой, винтовки в углах, пулемет у входной двери. Где ж там с больным сердцем лежать? Да и ухаживать за ним некому». «Вот я его к нам в больницу и отправил. Пусть полежит денек-другой на чистой постели, в чистой палате. Отдохнет, оправится немножко». «Что ж, он сам-то больной этот обрадовался, что в больницу поедет?» — спросила мама. «Очень обрадовался. Говорит, спасибо, товарищ доктор, что в положение вошли. А то тут тяжко больно, мочи нет никакой». «Слава богу!» Облегченно вздохнула мама. А я-то думала, насчет того раненого тебя вызывали. И о нем тоже разговор был, ответил Михалыч. я с самим начальником, с Дмитрием Ивановичем, о нем говорил. Ну и что же? Заволновалась мама. Когда же суд? Что он сказал? И суда никакого не будет. Весело улыбнувшись, ответил Михалыч. «Да что ты говоришь?» – воскликнула мама. «Как не будет? Простил! Значит, простил! Ну, расскажи, расскажи все по порядку!» Михалыч уселся поудобнее. Осмотрел я парня, в больницу отправил. Гляжу, подходит ко мне сам начальник. Поздоровался, отрекомендовался, товарищ Неделин. «Очень приятно, говорю, а я доктор Полилов». Пригласил он меня в свою комнату. Там и кровать, и письменный стол. В углу тоже винтовки стоят. Тут же несгораемый шкаф, наверное, документы какие-нибудь хранятся. А на шкафу гармонь, гитара и мандолина. Вообще не поймешь, то ли спальня, то ли кабинет, то ли клуб какой. Усадил меня недели на стол. Сам напротив на кровать уселся. стал расспрашивать про город, про уезд. Какой народ живет, какие настроения. «Вы, — говорит, — доктор, — с народом постоянно общение имеете. Вам, — говорит, — многое, наверное, известно». «Ну а ты что?» — не вытерпела мама. «Что я?» — пожал плечами Михалыч. «Говорю ему, — это верно, с народом я постоянно общение имею. Каждый день полна больница. Только разговор-то у меня с народом совсем на другие темы. Как живот действует, да не колит ли под ложечкой. Разговор-то у нас совсем не политический». «А он что?» «Смеется. Это верно, говорит. Вам в больнице некогда в разговоры пускаться. Не до того. Успевай только больных принимать до да рецепты выписывать». «Вот именно, говорю. Тут уж не до рассуждений». «Неделин только головой закивал. Верно, верно». «Помолчал немного, а потом вдруг спрашивает. Ну а как там в больнице герой-то этот поживает?» «Какой герой?» А тот, что разурожать моих молодцов надумал, винтовку вырывал. Да что ж, говорю, рана заживает, а пальцев нет, одна культя осталась. Неделин только рукой махнул. Вот, говорит, дурак-то. Куда, зачем, спрашивается на рожон лес. Хорошо еще совсем дурака не убили. И о справки наводил. Семья ведь, жена, трое детей, а средств никаких». Мы уж ребятишкам крупы, муки, сахару малость подкинули. «Да что ты говоришь?» Сплеснула руками мама. «Смотри, какие люди! Правда, значит, говорят, что они за народ? С виду сердитые, с винтовками. А вот поди ты А про самого-то, про отца, что он сказал?» «Об этом я сам его спросил. Говорю, товарищ Неделин». «Больной скоро поправится? Когда же судить будете, как выйдет из больницы или раньше?» «А он что?» – спросила мама. Раз хохотался, судить спрашивает, за что ж судить? За глупость? «Ну, за это следует Господа Бога судить, что он дураков на земле развел. Мы за это не судим». А потом помолчал и уже совсем не шутя говорит. «Мы, товарищ доктор, с врагами народа боремся». А этот не враг. Он сам прежней жизнью обижен. Весь век у купца в приказчиках прослужил. А ничего, кроме нищеты, не выслужил. Трое детей. Не обудь. Не одеть по-настоящему не во что. За таких, как он, мы сами боремся. Это не враг, а просто темный человек. Сам не может друзей от врагов отличить. Купец его обирает, соки из него сосет а он его же защищает, нарожен и за него лезет. Таких, как он, не судить, а учить, просвещать нужно, чтобы сами поняли, кто им друг, а кто им не друг». Михалыч закурил еще папиросу, видимо, с удовольствием припоминая свой разговор с этим совсем новым для него человеком, командиром красногвардейского отряда. «Очень разумный человек», – закончил Михалыч. «Интересный человек». Михалыч помолчал и добавил. «И знаете что? Поглядел я поближе на всех этих людей. Простые, хорошие ребята. А что с винтовками? Так это очень понятно. Они же приехали новую власть устанавливать. Вот и оружие при них. Как же иначе?» «Кому радость, кому огорчение». Так история с бунтом приказчиков и кончилась ничем. Никого не судили, не наказали, а пострадавший, как только рука зажила, поступил работать в какое-то учреждение писцом, благо правая рука осталась цела. Кажется, сам неделен и помог ему на работу устроиться. С приездом к нам в городок отряда красногвардейцев со времени установления в черни советской власти новое, необычное стало появляться всюду. Дом Василия Андреевича Соколова был национализирован, и там поместилось совсем неведомое до то ли учреждение – Уездный исполнительный комитет, или, как его сокращенно стали называть, уисполком. Он начал управлять городом и уездом. Вообще, по понятиям местных жителей, стал вместо земской управы. Само земство было совсем упразднено, и хорошее двухэтажное здание – Одно из лучших зданий в Черни было передано в полное распоряжение нам, чернской молодежи. Теперь это было уже не земство, а нардом. Трактир Серебренникова тоже прикрыли и тоже отдали местной молодежи. В нем поместился молодежный клуб третьего интернационала. Еще много купцов повыселили из своих домов кто переехал к родственникам в домишке похуже, а кто и просто на частную квартиру. Василия Андреевича Соколова и Аделаиду Александровну переселили во флигель во дворе их дома. Сын их Кока в Черни давно уже не жил. Он кончил какую-то военную школу и служил не то в Туле, не то в Орле. Выселили из дома и Елизавету Александровну с Иваном Андреевичем. Они переехали к каким-то дальним родственникам. Елизавета Александровна, несмотря на свой очень преклонный возраст, ей давно уже далеко за 70, все же сохранила полную ясность мысли. Она отлично понимала, что в России произошла новая пролетарская революция, что теперь власть взяли большевики, что они за бедноту, против купцов и помещиков, вообще против богатых людей». Елизавета Александровна поняла и то, что дом у них теперь отобрали, и там поместилось какое-то новое учреждение, и им придется жить в чужой маленькой комнате. Елизавета Александровна все это отлично понимала, хотя, конечно, в тайне души не мирилась с происшедшим, проклинала новую власть и только ждала, когда же она, наконец, провалится. А вот ее супруг Иван Андреевич – который был постарше своей супруги, это к лет восьмидесяти с небольшим, он уже совсем выжил из ума и вообще ничего не понял. «Елизавета Александровна...» Обращался он не раз к жене. «Объясните мне, пожалуйста, почему вам пришла охота переехать из нашего дома в эту комнатенку? Я лично считаю, что в нашем доме и много просторнее и удобнее». «Ах, Иван Андреевич!» – невольно раздражалась Елизавета Александровна. «Я, кажется, вам уже не раз говорила, что ни дома, ни магазина у нас больше нет. Поймите, ради бога, что все это теперь уже не наше!» «Елизавета Александровна, не говорите, ради бога, глупостей!» Также раздражаясь, возражал ей Иван Андреевич. И, окажется, еще с ума не сошел. И отлично помню, что ни дома, ни магазина никому не продавал и не дарил. Почему же они вдруг ни с того, ни с сего стали не мои? «Но поймите же, наконец!» Возмущалась Елизавета Александровна. «Поймите, что в стране произошла революция. И наш дом, и наш магазин отобрали. Они теперь принадлежат государству, а не нам». Иван Андреевич пожимал плечами. — Что-то вы, Елизавета Александровна, не то говорите. Пойду схожу к исправнику или в полицию, велю навести порядок. Всех вон повыгоню. — Боже мой! — уже совсем потеряв терпение, восклицала Елизавета Александровна. «Какому исправнику? В какую полицию? Никаких полиций, никаких исправников давным-давно уже нет. Они же только при царской власти были». «Полиции нет, исправника нет», – изумленно бормотал Иван Андреевич. «Может, и городовых, по-вашему, тоже нет?» Кто же за порядком тогда наблюдает? Пьяных в кутузку отвозит? Что ж, они сами, что ли, как выпьют, так туда и бегут?» Не без ехидства, добавлял он. «И городовых нет», — с невольной грустью вздыхала Елизавета Александровна. «Вместо них, вон, Сережа Кедрин с красным бантом на рукаве по улице разгуливает. Он верно пьяных в кутузку и таскает». «Ах, Кедрин Сергей!» «В городовые поступил!» – обрадовавшись, говорил Иван Андреевич. но «Ну и прекрасно! Пусть за порядком присматривает! Отец – вострогий начальник, а этот в полицию, значит, служить пошел! Прекрасно сделал!» Елизавета Александровна безнадежно махала рукой и принималась за штопку брюк своего супруга. О подобных сценах постоянно рассказывала нам мама – Ей же все это сообщала та самая родственница Ивана Андреевича, у которой он теперь и поселился. «Совсем от старости одурел», — сокрушалась она. «И деньги новые никак не признает. Пойдет Копаеву волосы бороду подровнять и даст ему за работу медный пятак. А Елизавета Александровна уж следом за ним бежит, новыми деньгами расплачивается. Двадцать ли, сорок ли рублей, но сколько там требуется, заплатит». Все это слышать нам, ребятам, было смешно и занятно. Мы сами новую жизнь понимали совсем по-другому. Новая школа, почти без всяких школьных занятий, место для дружеских встреч, вечеринок, спектаклей, а теперь еще наш клуб и чудесный народный дом. И все-таки жители нашего городка вначале с некоторой опаской приглядывались к приехавшим большевикам, но постепенно попривыкли. Да красногвардейцы увидали, что жители Черни – народ тихий, совсем неопасный. Даже бунтовщики-приказчики очень скоро подружились с новоприбывшими и сами поняли, что дали маху, на своих же сдуру набросились. По вечерам, когда трудовой день кончался и молодежь выходила погулять на шоссе, можно было увидеть местных барышень, гуляющих под руку с кем-нибудь из красногвардейцев. Именно молодежь Чернская и вновь прибывшая первая потянулась друг к другу, как теперь говорят, нашла общий язык. А вскоре произошло событие, о котором заговорил весь городок. Сам командир отряда «Неделин» стал ухаживать за одной из местных красавиц, Натальей Петровной Огневой. Старухи-кумушки зашипели, как змеи, зашушукались по углам. «Срам!» «Срам-то какой! Бога она не боится, людей не стыдится, от живого мужа к большевику сбежала!» Но и те из них, кто малость подобрее, возражали. «Да муж-то какой! Разве это муж? Хоть разочек единый видал, кто его не пьяненьким. Как утро, так уж трактир поспешает!» Все добро пропил, промотал и свое, и Женина, а теперь вовсе сбежал. Говорят, в Тулу подался, тоже в какой-то отряд вступил. Почитай третий месяц, Жене, и весточки не шлет. Да, муж действительно невразумительный, соглашались старухи из люки А все-таки, что не говори, законный муж, и перед людьми, и перед Господом. Что вы, что вы, отмахивались старухи подобрей, разве таких... А Бармотов Господь невестам посылает, и должно сам сатана девкам за грехи мужья подсовывает. Так шептались по углам досужие кумушки, а прочие обыватели вполне одобряли поступок Натальи Петровной. «И правильно сделали», — говорили они, — «что дурака своего на умного человека сменяла». Молодежь же была в восторге. Говорила, что Неделин — это Степан Разин, а Наталья Петровна — персидская княжна. Только не знали, чем кончится их роман, так же, как в народной песне. Или, быть может, новый атаман пощадит свою книжну. Как отнеслись к этому событию товарищи Неделина, красноармейцы, нам было неизвестно. Скорее других разобрались в этом деле сами виновники происшествия. Они поженились. Вскоре Неделина отозвали в Тулу, и он уехал туда вместе со своей женой. Нежданное приобретение. В ту пору я особенно крепко сдружился с Колей Кусковым. Уж очень он мне нравился своей решительностью и своей удалью. В нашей охотничьей компании Коля был неизменный коновод. Бывало, соберемся без него, чтобы потолковать насчет предстоящей охоты. Только куда идти никак решить не можем. Один одно предлагает. «Другой совсем другое. А Коля явится и рассуждать не станет. Идем туда-то, и дело с концом». Вообще, Коля был одним из тех, на кого я смотрел, как на настоящих людей. Таким, как он, мне самому очень хотелось быть. Это, конечно, не мешало мне дружить и с Мишей. Вообще, мы все дружили. Но главарем, главным заводилой, бесспорно стал Коля» и собирались мы теперь все чаще не у Миши ходака, а у Коли. «Теперь нам никто не помеха», – весело говорил Николай. «Что хотим, то и творим». А отсутствие помехи заключалось вот в чем. Еще в начале зимы Колин отец заявил сынку, «Или изволю работать, сапожничать, мне помогать, или уходи из дома, живи один, как вздумаешь». Коля не раздумывая принял второе предложение. Много мне одному нужно, беззаботно говорил он. Пару тройку сапог в неделю золотаю, с меня и хватит на щи на кашу. Сам-то и стряпать не буду, что я, баба что ли? Найдутся добрые души, накормят, напоят сироту горемычную. При этом он лукаво подмигивал: я, мол, не пропаду. После Колинова изгнания из родительского дома мы с моим дружком отправились искать ему подходящую квартиру. К этой квартире требования у нас были совсем особые. Каково будет жилье моего приятеля? Это ни его, ни меня в сущности совсем не интересовало. Были бы четыре стены до крыши над головой. Вот и все. Но зато необходимым условием мы ставили, чтобы при квартире имелся хороший теплый сарай для собак. Наконец-то... Такая квартира была найдена. Комната в подвале сырая, холодная, с полуразвалившейся печкой, которая гораздо больше дымила, нежели грела. Дым почему-то шел в комнату и далее наружу, не через трубу, а через окно или через дверь. В общем, помещение отапливалось, как в старину, в деревнях, по-черному, то есть без помощи трубы. Нужно прямо сказать, что более неподходящего жилья во всей Черни вряд ли можно сыскать. Но зато во дворе имелся отличный деревянный сарай, очень крепкий, нигде не продувает. Его хозяева отдали Коле в полную собственность. Лучшего и искать нечего, сразу решили мы. К тому же денег с Колей за его хоромы хозяева вовсе не взяли, а договорились, что вместо платы за квартиру он будет им колоть дрова, расчищать от снега двор, носить воду, вообще помогать по дому. Хозяева были старички, и помощник в хозяйстве им был дороже денег. Коля, не раздумывая, переехал в новое помещение. С отцом они расстались в самых дружеских отношениях, Только мать немножко поплакала и все шептала Коле. Ты, ежели что, прямо к нам и обедать, и ужинать. белишка тоже мне приноси. Я залатаю и постираю. Старик-то он... Ничего, он хороший старик. Обидно ему, что ты помощь ему не оказываешь. Вот и шумит на тебя. Сам шумит, а сам сердцем того, как страдает. а тебе, о дураке, все страдает. Уж больно ты непутёвый, уродился. Я слушал эти слова и толком не мог понять, что же она, Колина мать, ругает его или хвалит за то, что он такой непутёвый. И если судить с моей точки зрения, то эта Колина непутёвость именно мне в нём и нравилась, вот из дома уходит и не боится ничего, знает, что ещё лучше один заживёт. Коля думал, очевидно, точно так же. Он хлопал старушку-мать по спине и весело говорил ей. «А ты меньше причитай-то, я сам знаю, что делаю, поди не маленький. Отец бурчит, потому что остарел он. Наше молодое дело ему не понять. Уж он и забыл чай, как сам-то молодой был. Небось, тоже за девчатами бегал. А как женился, так и остепенился». «Тебе бы жениться-то», — говорила мать. — Смотри, какой парень, да за тебя любая пойдет. Чего бродишь один, как непрекаянный, чего не женишься? — Рано мне, — беззаботно отвечал Николай. — Рано, я своего не отгулял, да и не всех зайцев побил, что мне на роду положено. Какая еще жена попадется, другая и ружье отнимет, да в печке спалит. Он подмигнул мне и лихо добавлял. «А я разве стерплю это, и я прямо и жену тогда следом туда же в печку засуну?» всё шутит, всё балагурит», — вздыхала мать. «А у самого портки рваные, потому залатать некому. Разве я одна поспею всех их обшить да обстирать?» Но Коля, несмотря на материнские увещевания, все-таки перебрался на отдельную холостяцкую квартиру. Мы вычистили сарай, настелили туда свежей соломы, только гончих не хватало. Единственный колен гонец Амур, и тот пропал. Потеряли мы его на охоте. Наверное, кто-нибудь из охотников, так же, как в свое время Николай, подманил в лесу пса, да истощил. стащил. «Ну, туда ему и дорога», – махнул рукой Николай. «Недорого достался, не больно и жаль. Других заведем». И вдруг, нежданно-негаданно, другие сами к нам напросились. Да сразу пара, смычок, кобель-секрет и сучка-зулейка. Это были замечательные гончие Василия Андреевича Соколова. После того, как самому хозяину пришлось перебраться из большого дома во флигель, ему уж было не до охоты, не до собак. Вот Коля и выменил их у него, отдав за смычок гончих новые сапоги. С отцом у меня теперь мир да любовь наступит, — весело говорил он. Глаза ему мозолить не буду, он и подобреет. Еще новые мне сапоги сошьет. Не теряя даром времени, мы с Колей сходили к Василию Андреевичу и провели обеих гончих в новое Колино помещение. По последней Пороши Зима подходила к концу. Пора было кончать охоту с гончими, да разве утерпишь, чтобы не попробовать наш новый смычок? Но попробовать оказалось совсем нелегко. Все мешала погода. Сначала стояли оттепели, а потом, как завернули морозы, сразу весь снег и в лесу, и в поле сразу заледенел. Образовалась ледяная корка, наст. Это самое отвратительное, что только может быть для охоты с гончими. Поэтому мы с Николаем, скрипя сердце, сидели дома, да тоской посматривали на термометр. А он, как назло, все показывал 20 до 25 градусов ниже нуля. Мороз никак не отпускает. Неделя две мы ждали оттепели и, наконец, дождались». И Еще с утра нахмурилось, солнце спряталось за низкие лохматые тучи, сразу потеплело и пошел снег. Он шел с перерывами почти весь день и вечер, перестал только к ночи, будто по заказу. Но небо не разъяснилось, и было все так же тепло. Но, Юрка», — сказал мне вечером Коля, — «если ночью снег не пойдет, след ночной не засыплет, Пороша завтра будет мировая». «Обязательно идти надо». Следующий день был будничный. А кроме того, что мне необходимо было вечером идти в школу, мы опять готовили спектакль. Серёжа и Миша Ходак тоже чем-то были заняты. Но я решил бросить все дела и идти с Колей на охоту. Может, это уже последняя Пороша в году. И я сказал о своём решении Коле. «Вот и молодец», – одобрил он. «А дела не волки, в лес не убегут». Сей мудрой пословицы он твердо придерживался всю жизнь. В этот раз нам еще очень подвезло, и в другом. Мама услышала, что мы завтра собираемся на охоту, и вдруг предложила. А не хотите ли на лошадке поехать? Что за вопрос? Конечно, мы очень хотели. Ну, тогда вот какое условие. Я попрошу Алексея Михайловича на денек больничную лошадь, если она у них свободна. Вы на ней съездите на охоту и, кстати, купите мне где-нибудь в деревне мешок картошки, а то на базаре уж очень дорогая и половина мороженой. На это мы, конечно, тоже согласились. Мама договорилась с Михалычем насчет лошади. Он разрешил. Все уладилось. Оставалось только выбрать место, куда поехать, ведь на лошади не пешком киселя месить, можно и подальше закатиться. Решили поехать, Верст за девять в Цуриковский лес. Там и деревня рядом, есть где лошадь оставить, есть где и картошку купить. Вечером набили патронов, приготовили теплую одежду, чтобы завтра не возиться, и Коля ушел домой. Наутро он разбудил меня еще задолго до рассвета, но я уже привык к этим охотничьим ночным вставаниям. Одеваясь, я только с завистью поглядывал на Сережу, он сладко похрапывал в теплой постели». «Счастливец. Ему не нужно посреди ночи вставать, одеваться, потом на холоде запрягать лошадь и тащиться не весь куда. Он счастливец. Но кто же мешал мне быть таким же счастливцем? Кто гнал меня из теплой постели на холод, в лес, чтобы там бродить целый день, проваливаясь по пояс снег и отогревать дыханием окоченевшие пальцы? Кто гнал меня?» Охота, вот кто? Охота! Именно она гнала меня по лесам и болотам, и в дождь, и в снег заставляла плутать, ночевать в лесу, по суткам терпеть голод, проваливаться зимой в прорубь, под лед, или в летний зной целый день не иметь во рту ни капли воды. Охота! Вот кто мучил меня всю жизнь, но чьи мучения я вспоминаю всегда с душевным трепетом, с радостью, с благодарностью». Нет ничего утомительнее, порою мучительнее, но всегда при этом прекрасной охоты – охоты с ружьем, удочкой, фотоаппаратом или просто с записной книжкой. Всякая охота одинаково увлекательна и хороша, ведь главное в охоте совсем не добыча, а общение с природой, умение подсмотреть, выведать ее тайны и запечатлеть их все равно как – виде добычи, фотоснимка, зарисовки, записи. Ты подкараулил, подсмотрел, ты выведал у природы одну из ее бесчисленных тайн, хоть самую маленькую. Молодец, значит, ты настоящий охотник, и память о каждой из этих охот ты сохранишь на всю жизнь. А трудностей холод или зной, дождь или снег, Да это только увеличивает прелесть охоты, делает ее еще увлекательнее. Намокшая одежда дома высохнет, замерзшие руки и ноги отогреются, голод и жажду легко утолить. А вот воспоминания о пережитых на охоте минутах, как лучшая, самая ценная добыча, останутся навсегда с тобой. Охота. Вот кто с самого детства выгонял меня из постели еще до рассвета и кому я так благодарен за неповторимые часы, проведенные не в комнате со спущенными занавесями, а на речке или в лесу. Но довольно об этом. И так заболтался. Но пусть мне простить читатель это невольное отступление, ведь это, по существу, совсем не праздное отступление, а все тот же разговор о начале пути, который я выбрал себе... На всю жизнь пути следопыта, натуралиста. Он-то и начался именно на рыбалке и на охоте. Итак, мы с Колей быстро запрягли лошадку в розвальне, настелили туда побольше соломы, посадили собак, сели сами и покатили. Дорога была легкая, лошадка добрая, так что доехали мы за какой-нибудь час, не больше. Очень было красиво, когда подъезжали к Цуриковскому лесу, уже совсем рассвело. На востоке небо затянулось прозрачной дымкой облаков, и сквозь них просвечивала заря. Она была ярко-розовая, но не холодная, не жгучая, как зимой в сильный мороз, а наоборот, уже почти по-весеннему теплая. И лес, весь густо занесенный снегом, был тоже какой-то незимний, очень солнечный, такой уютный, притихший, Когда мы подъезжали к деревне, из всех труб к небу поднимались сизые столбы дыма и вкусно попахивало печеным хлебом. Мы оставили лошадь возле крайнего домика, сговорились с хозяевами насчет того, чтобы купить у них мешок картошки и, захватив собак, отправились в лес. Только вот чем плохо охотиться в конце зимы. Уж очень много везде снега. По кустам не пройдешь, не пролезешь, К несчастью, у нас в Черни в ту пору почему-то никто не брал на охоту лыж. И лыж-то широких, охотничьих, ни у кого не было. Поэтому единственная возможность ходить зимой по лесу – это по дорогам, а их раз-два и обчелся. Пришлось и нам с Коли идти по одной и той же дороге. Впрочем, пожалуй, То, что охотники в нашей местности совсем не пользовались лыжами и ходили по снегу в пору глубоких снегов только по дорогам, имело известный смысл. У нас по черню зайцев-беляков совсем нет, одни только русаки. А русак, как всем охотникам известно, и сам не любитель лазить зимой в лесу по глубокому снегу. Русак – полевой заяц. Его, как гончие тронут с лежки, долго путаться в лесу не любит, Выскакивает прямо в поле и пошел гулять из одного отвершка в другой. Доносится он не просто по полю, а все норовит дорогой пробежать. Тут и самому скакать удобней, и след заметен. На дорогах легче следы запутать, собак с толку сбить. Вот потому, как поднимут собаки зимой зайца с слежки, как погонят его, охотятся.